Глава третья. Эпиграф. С радостью отдал бы моих детей университетский пансион, который образовал лучших наших генералов, писателей, государственных людей и до сих пор не переродился. Константин Батюшков. Из письма Е.Н. и П.А. Шиловым. 24-29 марта 1816 года. Примечание. Батюшка в сочинении. Том 2. Москва, 1989 год. Страница 383. Конец примечания. Окошко до востребования. Тепло телеграфа. Пансион поэтов. Отцы-основатели. хирасков Прокопович, Алтонский и Мерзляков. Большая семья. Поощрение. «Книжка на ужин». Когда в юности я оказывался в Москве, то моим любимым пристанищем в непогоду был центральный телеграф в начале Тверской. Там можно было отогреться, толкаясь у окошка до востребования и разглядывая марки. Приезжий со всего Союза народ стремился подать весть о себе телеграммой, звонком или авиаписьмом, И это стремление захватывало каждого, кто еще только входил под гулкие своды, и хотелось тут же написать открытку домой, макая острый клюв перьевой ручки в синее чернила. В общем, я ощущал телеграф как место лирическое и благородное. И вот сейчас, через много лет, я понял, что не ошибся в том своем ощущении, Оказывается, в начале девятнадцатого века на месте телеграфа стояло здание, где размещался благородный пансион. Благородный. Для учебного заведения название также важно, как для корабля. Как назовешь, так и поплывет. Благородный пансион пережил четыре царствования, был разорен дотла пожаром 1812 года, и воскрес из пепла. В 1830-х годах был насильственно реформирован в гимназию, но память о необыкновенном учебном заведении передавалась из поколения в поколение на протяжении всего XIX века. Благородный пансион, быть может, самое гуманное, там никогда не было физических наказаний для воспитанников, и самое гуманитарное учебное заведение в России XVIII-XIX веков. Из стен благородного пансиона вышли 56 стихотворцев, среди них Жуковский, Грибоедов и Лермонтов. Некоторое время в пансионе учились Боротынский и Гнедич. Инициатива создания пансиона принадлежит также поэту Михаилу Матвеевичу Хераскову. «Забавный старичок, прославленный пиита, кому дорога к нам давно уже открыта», так описал хираскова в 1803 году Андрей Тургенев. Примечание. Поэты 1790-1810 годов, Ленинград, 1971 год, страница 244, конец примечания. Первое время директором пансиона был Антон Антонович Прокопович Антонский, педагог-новатор, как его бы назвали сейчас. Во главу всего образовательного процесса он поставил развитие у ребят творческих способностей или, как он говорил, цветного воображения. Долгие годы любимым учителем пансионеров был поэт и переводчик Алексей Федорович Мерзляков – Этот добродушный и мудрый человек всю жизнь посвятил поэзии и пансиону. С двадцати четырех лет и до конца своих дней он преподавал мальчишкам русский язык и литературу, красноречие и поэзию. Характер Мерзлякова и его жизненные принципы легко угадываются по его песням. Самое знаменитое среди них «Среди долины ровные». «Есть много серебра». «Золото! Кого им подарить? Есть много славы почестей, но с кем их разделить? Возьмите же все золото, все почести назад. Мне, родину, мне милую, мне милой дайте взгляд!» Об учреждении пансиона при Московском университете было объявлено в декабре 1778 года первых пансионеров было всего 12 человек, а к 1804 году их насчитывалось уже более 200. К сожалению, слава образованного на четверть века позже царскосельского лицея затмила память о благородном пансионе, хотя устроение пансиона и 200 лет спустя не потеряло своей педагогической ценности. Пансион был устроен так, чтобы напоминать детям семью, быть ее продолжением. Здесь не отрывали воспитанников от семьи. Напомню, что в лицее свидания с родными разрешались лишь несколько раз в год. И родители могли посещать детей во всякое время, в какое заблагорассудит. И сегодня поражает открытость этого учебного заведения для общественного контроля. Любому посетителю во всякое время дня дозволялось обозревать все части заведения, учебные, горницы, спальни, столовую, поварни, больницу. Примечание. Пономарева и Хорошилова. Университетский благородный пансион. 1779-1830 годы. Москва. 2006 год. Страница 127. -я. Конец примечания. Пансион содержался за счет взносов родителей, каждый из них мог проверить расходование средств по приходно-расходным книгам, бесплатно за счет казны учились дети преподавателей и сироты. Старшеклассники опекали младших, помогали им с уроками, приветливость к воспитанникам была непременным требованием к преподавателю, телесные наказания в пансионе были совершенно исключены. А вот система поощрений выглядела чрезвычайно разнообразной. От книжки за выразительно прочитанное стихотворение до золотой медали. Кстати, чтение в пансионе поощрялось весьма забавными способами. Например, ребятам разрешалось читать за едой. Велено было всякому ходить за стол с книгой и читать между кушаньями, Ежегодно выбирались лучшие работы по разным предметам и выставлялись в пансионной зале. Картины, чертежи, прописи. Каждый год на торжественном акте вручались награды за хорошее произношение на русском языке. Имена награжденных печатались на страницах московских ведомостей. Заведение было поставлено на такую ступень в общественном мнении, Вспоминал один из выпускников пансиона, что быть первым учеником университетского пансиона значило иметь уже некоторую славу в самой столице. Торжественный акт проходил в канун Рождества. На него съезжалась вся просвещенная Москва. Лучший ученик произносил речь, посвященную какой-либо нравственной проблеме. На акте 14 ноября 1798 года с такой речью дебютировал пятнадцатилетний Василий Жуковский. Он протягивал руки к портретам основателей пансиона Михаила Матвеевича Хераскова и двух Иванов Ивановичей Шувалова и Мелисино и вопрошал дрожащим от волнения голосом «Се-лик Шувалова!» Грозная судьба похитила его от нас. Но сердце еще бьется в груди нашей, и Шувалов там живет. Се образ Мелесино, любезные товарищи! По что не можем мы повергнуться на гроб его? По что не можем окропить его своими слезами? От них возросли бы на нем цветы. Шувалов, Мелесино... Тени ваши, может быть, носятся теперь над нами и улыбаются, видя любовь нашу. хирасков добрый, чувствительный, незабвенный основатель всего благого места, хирасков с досточтимыми своими сотрудниками нас руководствует. Примечание. Московский университет в судьбе русских писателей и журналистов Воспоминания, дневники, письма, статьи, речи. Москва, 2005 год, страницы 74-75. Конечно, все, кто слышал столь пламенную юношескую речь, не могли не смахнуть слезы умиления. Еще одна традиция, заведенная хирасковым каждый мальчик, поступавший в пансион, должен был иметь при себе серебряную ложку. После окончания ложка оставалась наследством младшим пансионерам. Константин Батюшков, убеждая Шепиловых отдать сына учиться в благородный пансион, писал в письме весной 1816 года. «Заметьте, что в благородном пансионе те, которые выдержат курс, получают студенческий аттестат, право на чин офицерский. Это важно для дворянина» что их учат танцевать и петь, и музыке. Это важно для сестры, которой я не могу истолковать до сих пор. Как важен язык латинский, а не французский? Латинский язык есть ключ ко всем языкам и ко всем сведениям. Примечание. Батюшков. Сочинение. Том 2. Москва. 1989 год. Страница 383. Конец примечания. Воспитанников пансиона учили многим наукам, даже практическому земледелию и военному делу. Кстати, выпускниками пансиона были генералы Ермолов и Милютин. И все-таки главными предметами всегда оставались русский язык и литература. Интересно, что будущий военный министр Дмитрий Милютин был редактором рукописного журнала «Улей», где появились первые стихи Лермонтова, выпускник пансиона, поэт и при этом чиновник особых поручений при московском генерал-губернаторе Михаил Дмитриев, размышляя о принципах, на которых был построен пансион, писал в воспоминаниях. «Литературное образование, будучи общим, является на помощь выручку одноглазой специальности. Оно образует не чиновника, человека, приучивший обращаться в круге идей обнимающих какие-нибудь частные истины о полноту души человеческой. Сколько мы не знали многих воспитанников университетского благородного пансиона, выросших и вскормленных на литературе, ни одного не было ни взяточника, ни подлого алстеца, ни интригана. Напротив, При благородстве чувств они были и деловыми людьми. Стало быть, литературное образование не мешает быть дельным, а, напротив, расширяет деловые способности. Примечание. Дмитриев. Мелочи из запаса моей памяти. Москва, 1869 год, страница 179-я. Конец примечания. В деловых способностях Жуковского в 1812 году еще можно было сомневаться, он и сам тогда не предполагал, какая планомерная педагогическая деятельность ожидает его впереди, до да не где-нибудь о прицарской семье. А вот деловые способности Кайсарова были уже оценены самим Кутузовым.